Предисловие автора. На страницах истории, начиная с древнейших ее летописей, встречаются рассказы о разнообразных необыкновенных явлениях и случаях, явивших много очевидцев и свидетелей. И в позднейшие времена, даже среди обществ, просвещенных ярким светом современной науки, нет недостатка свидетелев, удостоверяющих действительность подобных явлений. Огромная масса подобных рассказов, не заслуживая доверия, как исходящее от людей невежественных, суеверных и неискренних, так называемые чудеса во многих случаях не были истинными. Но не было ли среди них настоящих чудес, послуживших образцами для последующих подделок? Поверхностные ученые, не способные объяснить необыкновенные психические явления, стараются игнорировать само их существование. Но отворачиваться от чего-нибудь без надлежащего исследования еще не признак беспристрастного научного ума. И такие ученые заслуживают большего порицания, чем люди, думающие, что их молитва исполняется одним или несколькими существами, обитающими над облаками, или верящие, что своими молитвами они могут побудить этих существ изменить ход мировых событий. Таким людям может служить извинением их невежество или ложная система воспитания, вследствие которой они с детства привыкли во всем полагаться на помощь таких существ, и эта привычка стала частью их ослабленной натуры. У людей науки же нет и такого оправдания. В течение тысячелетий упомянутые явления исследовались, обобщались и систематизировались было подвергнуто тщательному анализу все, что послужило основанием к развитию в человеке религиозности, и в результате была создана наука Раджа-йога. Раджа-йога не исследует непростительной манере некоторых современных ученых, она не отрицает фактов, которые очень трудно объяснить. Эта наука просто, хотя и в решительных выражениях, говорит суеверным, что чудеса Исполнение молитв и сила веры, будучи действительными как факты, не могут быть объяснены действиями заоблачного существа или существа. Раджа-йога заявляет, что всякое существо есть только проводник бесконечного океана знаний и силы, который находится вне человечества. Она учит, что как желания и потребности возникают в человеке, так и сила удовлетворения их находится также в нем самом, и что где бы и когда бы не осуществилось удовлетворение желания, молитвы или какой-либо потребности, она получена из этого бесконечного источника, а не от какого-либо сверхъестественного существа. Идея о сверхъестественных существах может до известной степени возбудить в человеке его энергии, и она же влечет за собой и умственную зависимость. Она приносит порабощенность, страх, суеверие и порождает опаснейшее убеждение в прирожденной слабости человека. «Не существует ничего сверхъестественного», — утверждают йоги, — «но в природе есть явления физические и явления тонкие». Тонкие — суть причины, физические — следствия. Физические легко могут быть обнаружены чувствами, тонкие — нет. Упражнение в Раджа-йоге приводит к приобретению способности более тонких восприятий. Все ортодоксальные системы индийской философии преследуют одну цель – освобождение души путем совершенствования. СНОСКА Шесть систем индийской философии – веданта, санкхья, йога Шешиха, миманса и ньяя – считаются ортодоксальными, то есть признающими авторитет вед, а лакаята или система чарваков, джайнизм и буддизм называются неортодоксальными, еретическими, не поскольку авторитет вед ими отрицается. Методом для этого служит йога. Понятие йога включает в себя огромную область знаний, но... Школы Сангхи и Веданты употребляют его для обозначения отдельных аспектов этой области знаний. Система Патанджали построена на Сангхи. Сноска. Системы йога и Сангхи тесно связаны между собой. Йога принимает многие принципиальные положения, обстоятельно разработанные в Сангхи, постулирование наличия двух самостоятельных сущностей, Пуруши и прокрити. трехгунное строение природного мира, порядок миропроявления и прочее. Основное отличие йоги Патанджали от классической Сангхи состоит в том, что йога постулирует существование Бога Ишвары, свободного от действия кармической связанности. йога Система Патанджали построена на Сангхи. Отличие от нее Здесь минимально. Двумя самыми важными отличиями является, во-первых, вера по танжале в личного Бога в облике первоучителя, в то время как Сангхия допускает существование Бога только как почти совершенного существа, временно творящего цикла мироздания. Во-вторых, рассмотрение йогой ума как чего-то столь же всепроникающего, что и душа или пуруша, Последователи же Санки с этим не согласны. Предметом настоящей книги составляет та часть йоги, которая известна под именем Раджа-йога. Наивысшим авторитетом в Раджа-йоге, как известно, был Патанджали. Его афоризмы лежат в основе ее учебников. Сноском. Вопрос об авторе Сутар Патанджали был и остается предметом долгих дискуссий. О нем ровным счетом ничего неизвестно. Неизвестно даже, жил ли он в iii ii веках до Рождества Христова или в III, а то и в V веке после Рождества Христова. Некоторые индийские комментаторы, например, царь Ходжа, XI век после Рождества Христова, отождествляли его с грамматистом Патанджали, iii ii век до Рождества Христова, написавшим знаменитые комментарии к трактату по санскритской грамматике. VI век до Рождества Христова. Одни специалисты вызывались в пользу такого отрождествления Либих, Гарбе, Дазгупта и другие. Другие против Вудс, Якоби, Кейт и другие. Сейчас распространено мнение, что йога-сутры являются собой компиляцию уже существа ваших ранее учений своего рода конспект. Это своеобразное сведение воедино положении ряда школ, разрабатывавших идеи, выдвинутые еще в Упанишадах, Все другие философы, хоть и расходятся иногда с Патанджали, в некоторых тонкостях, тем не менее, как правило, признают его практические методы. Первая часть настоящей книги составлена из лекций, прочитанных автором в Нью-Йорке. Часть вторая есть достаточно свободный перевод афоризмов сутр Патанджали с моим комментарием. При этом было сделано все возможное для избежания излишней специальной терминологии и сохранения легкого и непринужденного разговорного стиля. Всем, кто хотел бы заняться этим предметом, дается несколько простых, но подробных указаний. Но при этом им серьезно и настоятельно указывается, что за... Немногим исключением йогу можно безопасно изучать только при непосредственном общении с учителем. Причем если эти беседы смогут в ком-либо пробудить желание к дальнейшему ознакомлению с этим учением, учитель обязательно найдется. Автор.